Глава вторая. Радуйся, пока можешь. Кайрон «Я очень надеюсь на твоё благоразумие, Кайрон», — смотрел на меня в упор дедушка. Не хотел ему отвечать, обижаясь, как дитё малое, на то, что меня силком тащат для заключения столь скорой помолвки. «Не переживай, я тебя не опозорю» фыркнул в ответ, раздраженно отворачиваясь к окну экипажа, который и вез нас в клан Уинтон. «Сын, тебя же не в рабство отдают, а всего лишь женят!» — рявкнул я, не выдерживая. «Знаешь, отец!» — зыркнул в сторону родителя. «Тебя почему-то женили в семьдесят три, а мне всего тридцать!» «Так это потому, что достойной невесты у меня не было!» — улыбнулся он, бросая нежный взгляд на мою матушку, которая послала ему довольную улыбку в ответ. Нужно было видеть мое лицо, когда я собрался к запланированному часу, показываясь на глаза деду, а он, словно издеваясь, поздравил меня со скорой помолвкой, которая должна состояться в самое ближайшее время. «Да что с ним не так?» — злился я, не понимая намерений главы клана. «Что я ему сделал? Да даже если и виноват в чем-то, то зачем сразу женить?» «Не пыхти!» — прилетела мне недовольное И настоятельно рекомендую вести себя смирно в доме своей будущей супруги. Это в твоих же интересах, поверь. Ты женишься на ней в любом случае, но вот кем перед ней предстанешь, уверенным и рассудительным главой вашей семьи или же психованным идиотом, тебе решать. Моя бы воля, я бы плюнул на всё к чертям собачьим и сбежал, да только это не выход. Бунтарство у меня в крови, но не до такой степени». Лишаться статуса, как и средств к существованию, и клеймить себя предателем клана — перспектива так себе, скажу я вам. Поэтому всё, что мне оставалось, — это злиться и настраивать себя на примирение с мыслью, что сегодня я обрету невесту. Очень надеюсь, что свадьба будет хотя бы через месяц. Мне нужно избавиться от дымей до заключения брака. Нас ждали. Ворота поместья были распахнуты, и мы беспрепятственно заехали на территорию клана Уинтон. Фыркнул я, оглядываясь по сторонам, и понимая, что у этих вампиров определенно есть вкус, так как мне нравилось то, что я видел. Брусчатая подъездная дорога сменялась идеально стриженным газоном, убегающим во все стороны. Он огибал стволы многовековых деревьев, статуи и кустарники, создающие атмосферу величия. Вереница изогнутых фонарей, напоминающих верных стражей, тянулась от врат и до самого поместья. На данный момент они были выключены, но это не мешало мне представить, как при сумерках из них льётся тёплый свет, создавая уютную атмосферу. Когда родители с дедушкой поравнялись со мной, я зашагал вперёд к парадному входу, наблюдая на возвышении крыльца хозяев дома. «А вот и ты!» — невольно скрипнул зубами, рассматривая привлекательную рыжеволосую девушку, одетую с иголочки. Блуза кремового цвета чуть просвечивала, притягивая внимание, а чёрного оттенка юбка плотно обтягивала девичьи бёдра, достигая колен. Взгляд уловил стройные ноги моей будущей невесты, обутые в туфли на высоченной шпильке. Даже издалека было видно, что она идеальна до отвращения. Вампиресса расположилась между своими родителями, пристально разглядывая меня. «Ты не станешь моей женой, даже не мечтай!» Приняв умиротворённое выражение лица, хотя ярость клокотала в груди, я дошёл до крыльца, склоняя голову в знак уважения. «Добрый вечер!» — раздался мужской голос. «Рады, что вы посетили наше поместье!» «Ну ещё бы вы были не рады! Меня в женихи отхапали!» — фыркнул я, но на деле лишь скромно улыбнулся, смотря в глаза главы клана Уинтон. Чувствовал на себе взгляд Дэмии, но намеренно не смотрел в её сторону, тем самым собираясь показать ей, что мне плевать на неё с высокой колокольни. Да, она красивая девушка, услада для глаз любого мужчины, но даже несмотря на это, жениться я всё равно не хочу. «Проходите в дом!» — пригласил нас Высший. «Стол уже накрыт, только вас ждали». Спустя некоторое время, когда все правила приличия и гостеприимства были соблюдены, мы переместились в каминную комнату. Усевшись в кресло, знал, что сейчас будет происходить. А именно, наша с Дэмией помолвка. К слову, я так и не смотрел в её сторону, хотя кожа пылала от взглядов молодой вампирессы, которая пускала на меня слюни. «Я бы удивился, если бы она отреагировала по-другому», хмыкнул довольно. «Очень рад», — взял слово дед Дэмией, «что вскоре наши кланы породнятся». «Взаимно», — кивнул мой дедушка. — Два старых сводника, — подумалось мне. — В поместье Канторай уже всё привели в порядок, — продолжил глава семьи Уинтон. — Так что к завтрашнему переезду всё готово. — Стоп, — напрягся я. — К какому ещё переезду? Невольно сместив взгляд на Дэмию, увидел ехидство в её глазах. — Она в курсе событий? — Ну, конечно, кто бы сомневался. — Не удивлюсь, если это вообще её рук дело. отлично кивнул мой дед. «Детям полезно будет пожить вместе до свадьбы». «Нет!» — вымученно застонал я. «Нет, да за что? Где я так согрешил?» Дыхание стало учащенным, но я изо всех сил старался сохранять невозмутимость на лице, делая вид, что данная информация мне уже знакома. «Ну, дед, я тебе этого никогда не прощу!» — сокрушался я, слушая внимательно каждое сказанное слово. «Тогда, раз мы все решили и никто не против», — довольно улыбнулся глава клана винтон «Я против, но моего мнения никто не спрашивает. Предлагаю обменяться кольцами». Забрав у деда коробочку с помолвочными оковами, ведь их должен был привести именно жених, я подошел к мило улыбающейся Демии, протянувшей мне свою ухоженную ручку. «Радуйся, пока можешь», — шептали мои глаза. Ведь дальше этого кольца дело всё равно не зайдёт. Не со мной так уж точно.